Михаил Ишков, Семирамида, роман, серия, серия исторических романов, Москва, Вече, 2013 год, категория 12+, аннотация. Для напоминания о великом прошлом боги как-то раз послали на Землю деву воительницу задолго до Александра Македонского, покорившую известную часть айкумены. основавшую Вавилон, украсившую мир плывущими по небу садами. Ее звали Семирамида, и была она прекрасна. Говорят, Семирамида до сих пор бродит по земле, ведь рожденная богами не может обратиться в прах. Этот роман о бассирийской царице по имени Шамурамат, чья земная жизнь превратилась в захватывающую легенду о дочери богини, вскормленной голубями.